БЕРЮЧЬЕ УДЕЛЫ Ближе к утру насторожил едва уловимый треск, а еще больше — вой. Не двигаясь, повел глазами. Ржала лошадь, и из кустов в пяти шагах от головы зеленели две капельки. Сонным ужом левая рука потянулась к топору. Поздно. Матерая сирятина взметнулась рычащей птицей. Но клыки не сомкнулись на шее лошади. На вытяжку выпросилась рука. Хищник легко опрокинул и примял ее. Но стремительность и сила броска уполовинились. Широкая пасть шумно вонзилась в грудь человека. Хлопок сокрушающего капкана клыков смягчил толще подбитой мехом чуги, и легкая кольчушка, калантарь. Правая рука рванула бирюка в бок. На помощь пришла отбитая левая. Волчару оттянула кверху так, что тело изогнулось под подковой. Но клыки упрямо цепляли одежду. Тулова твари задиралась все выше и выше, заносясь все дальше и дальше за голову человека. Треснул ткань, хрустнули челюсти, уступая неодолимой силе человеческих рук. Зверюга полетел в кусты. Когда же извернулся, калец для повторного лета, в воздухе свистнула плоская сталь топора. Рык в раз растерся в скулеж, вскользь подрубленный волк завалился на левый бок вскочил, оступился и, подвываясь, спотыкливо почесал в темень. Степан вытер обильно помокревший лоб, нос и примерился отдохнуть. Но снова сработала ухватка воина. Почти не глядя, боковым зрением и подкожным внутренним нюхом прочухал он чью-то близость, и куда более опасную. С нарочитой беспечностью задрал ногу, вроде как чтобы снять или подтянуть сапог. Дальнейшее зрение не подчинялось. Немелкое тело рассосалось. Рухнув и вращаясь веретеном, Бердыш укатился в подростку старника. Оттуда с испуканным криком выпуклилась голова и следом, чуть опоздав, дуло пищали. Пугая ночь, жахнул выстрел. На миг осветилась полянка. С хрустом сыпались стриженные лихим подрезом узлы ветвей. Приглушенный стук дерева и стали перемежался глуховатым чертыханом, а еще рядом бойко шумела прибрежная волна. Дрались на угад, не видя, но положение Степана осложняло близость к догорающим уголькам. Удачный взмах и протяжно скрипнувшее ружье переломлено. Уже удача. Пещаль была подлиннее топора. Еще удар, и выстрелил лопаясь черепа. Ночной охотник даже не выдал предсмертного стона. В желтой пляске раздутые головни Степан разглядел кудлатую башку, кряжестое, тесно утепленные туловище станичника. Подняв пищали, швырнул обратно. Во время схватки топором из кромса надуло, и, главное, смял курок. Сабли обнаружить не удалось. Только нож. Из мрака выстал беспокойный перетоп, бердыш приник к стволу как бы неприятели убитого. Из ветвей выдвинулась черная косматая тень. Заколебалась непонятной грудой в кустом чистоколе лесных великанов и унылое ржание. Фу! Отлегло. Это ж смертвяка. Степан вывел ее к костру. В казацкой киже отыскалось сушеное мясо, хлеб, вода. Все это очень кстати. Теперь бы одно. Поживее убраться». По речи, плотно держась воды, Бердыш двинул вверх, ведя в поводу лошадь казака. В седле качалось привязанное тело хозяина, на встречный случай, для обманки. Буйство зарницы полыхающими сколками сыпалось в светлеющие и тугие воды. Ширь и красота реки поражали, захватывали дух. Нигде, кроме балтийского великолепия, не приводилось ему созерцать столь розящие и пленительные мощи такого величавого и яркого перехлёста донных вспышек пробуждающего светила. На душе полегчало от предчувствия скорого излета. К полудню выбрался в широкое поле. Открытые места опасны, здесь одиночка беззащитен, как светлячок на ладони. Степан предпочел галоп, мертвец болтал головой. Проскакав верты две, Бердыш успокоился, перешел на рысь, а потом и на шаг. Вдали вычертились оголенные стволы березовой рощи. Над нею вполне полнеба расперс мрачноватый тучняк. Солнышко неумело семенило от свинцового живоглота. Опасность обрушилась в однамижье. Откуда-то справа, едва ли не из-под земли, выросли конники. Шагов до них эдак сто 120 Семеро. Стегнув коня, Бердыш скривил путь от Волги к роще, наискость. С гиком казаки, в том, что это они, сомнений не возникало. Пришпорили коней и кинулись следом. Двое быстро вырвались вперед и тоже взяли крюк, чтобы мало срезать должнанку до роще. Коряжестое облако заживало лучистую беглянку. Сумрак навалился на глаза и на душу. Застрекотали выстрелы. Бесясь со страху, лошадь мертвяка металась, однажды чуть не сшибив коня Степана, хлестнул ее по морде. Чуток поворотясь, пошла под углом к беговой линии Бердышевского скакуна. Степан перегнулся с седла, по рукоят вогнал нож в ее зад. Отчаянно заржав, прибавила прыти и, окончательно сбиваясь с направления, облегчила догонялки передовым конникам. Степан малость заворачивал к Волге. Угол между ним и мертвым всадником размашисто тупел. Соседние преследователи, оказавшись близко к раненому коню, почуяли легкую добычу, и открыли огонь. Их с головой увлекла поимка трупа. Степан успел заметить, как что-то ляпнуло в спину мертвого, разорвав куртку. Но расстояние быстро увеличивалось. Не доловли ворон. Пять раскакали в отдалении, четко метясь на улепетывавший Степана. Одна из свинцовых посланиц впилась в чепрак, опалив шерсть коня. От боли тот ускорил движение в катящуюся рощу. А вот и деревья. Бердыш почти не избавлял конского бега. Ветви драли бока обоих. Прикрыл лицо рукой. Суком рвануло сидельные пахвы. Взлохматило пону. Роща свернулась быстро. Проскакав саженей 300 Бердыш обернулся, выругался. Попутать преследователей не удалось. Птицами, выпорхнув из рощи, без труда наверстывали разрыв. В отличие от их кормленных и свежих лошадей, Степанов конь порядком выдохся и износился, а то, что их осталось пятеро, что такое топор против пяти сабель и пяти самопалов? Прогал сжимался пружины. Лошадь Бердыша спотыкалась. Он часто оборачивался, четко чернела борода переднего шиша. Беглец обнимал руками шею лошади, пригибался к гриве, понукал то нежными посулами, то волховскими приговорами, то сочной бранью. Силы четвероногого товарища Бердыша иссекали Плечистый ящик с бородою, уплетенный валиками мышц и сухожилий, поддразнивая и беся, маячил то справа, то слева, с каждой минутой все ближе и ближе. Бердыш уже различал загорелую ряжку, резкие черты, сумасшедшие огромные глаза, упуленные в его затылок, перерезанные над бровью. Взведя самопал, черный бородач стрельнул. Гром прокатился, огневая струя обожгла теме, пулей снесло ухо коня. Это в последний раз чуток раздухарило измученную животину. С полминуты шаг-раздел не сокращался. Еще раз обернулся, уже для достойной встречи убойного клинка, и в полном изумлении сморгнул. Догоняло не только подстали, но все заметнее убавляли скок. Долго не мог отслепиться от чаровской картины. Вот казаки застыли, приклады уперты в колени. Будьте, забудьте, не сцапали. Почему? Разгадка явилась спереди. Точно по носу коня навстречу стремительно пухла длинная цепь всадников. Вот сатана в душу вас. Он воздел топор, натянул по воде. В замочаленный конь прямиком нес на переднюю напасть. Верховая канитель сурово ожидала. Лошади спокойно переминались. Степан сдвинул брови, чуть пригнулся, удобно перехватил рукоять. А вось перешибу кого? А после, Уж тогда их опасной грамотой не вразумишь. Лихорадочно соображало вещество под коробкой. Но, помилуй бог, что это? В этот миг солнце улепетнуло из серомахнатого логова у цепистой тучки. Коряжистые, расплавленные клочки облаков расползлись по голубизне, и в ядреном вспыхе беглянки засеребрились головы. Тоже защитные бармицы от мисюрки, плоского шлемика, обилие петлиц, острый клен тяжелого протазана. Все выдает стрельцов десятского, а то и пятидесятника. Выдернув из подмышечной ластовицы охранную с тамгой, Бердыш увенчал ее, ею конский лоб. Скок взмыленной лошади сумел сдержать, лишь поравнявшись со стрелецким начальником. С коротеньким ура рванул капторги-застежки. Две стрельнули, отскочившись мясом. Конь протаранил волну еще на саженей. 12. Мир занул куда-то ввысь и в крен. Запоздало, хватаясь за гриву падающего коня, особый конец Годунова, Грянулся. Разнес о камне локатки. Все окунулось в зелень красную. Пустошь.